Утренний воздух снова навевает на нее дремот, И она забывается, незаметно переходя от окружающего ее ясного утра в мир фантазии. И сладко ей бессознательно следить за прозрачными, внезапно являющимися и заменяющими друг друга грезами. И незаметно идет время». Мало-помалу расплываются, будто в той же синеве небесной ее грезы. Она совсем засыпает. Почти детская блаженная улыбка на ее губах. Грудь мирно, спокойно дышит, а ветерок ласково скользит по лицу ее, шевелит выбившийся из-под батистового чепчика локон. Но вот она снова проснулась. Юлиана? А Юлиана уже здесь. Торопит ее скорее вставать. Не то право это ни на что не похоже. В городе начинается движение, по реке давно плавают лодки, да и набережную нельзя же ведь закрыть от народа. Анна Леопольдовна, улыбаясь, подтягивается и, наконец, соглашается, чтобы ее внесли снова в комнату. — Который час, Юлиана? — потягиваясь, спрашивает Анна Леопольдовна. — Да уже скоро десять. Разве не видишь, как высоко солнце? — Десять. Так в самом деле пора вставать. Скорее мне одеваться. Принцесса торопливо приподнялась с кровати и начала свой туалет. Через полчаса она была готова. Накинула широкую белую, подбитую розовой тофтой блузу, а голову повязала неизменным белым платочком. Но теперь даже и в этом платочке замечалась перемена. Он был повязан довольно кокетливо. Анна Леопольдовна тут же у себя в спальне на скорую руку позавтракала и поспешила с Юлианой в сад. В огромном саду было совершенно пусто. Работники, расчищавшие дорожки, издали завидев принцессу с ее спутницей, поспешно скрылись. Анна Леопольдовна, глубоко вдыхая в себя душистый воздух, спешила в самую глубь сада. Так спешила, что Юлиане несколько раз приходилось ее останавливать и напоминать ей, что скорая ходьба вредна для ее здоровья. «Может быть...» «Он был здесь и ушел?» Вдруг шепнула Анна Леопольдовна Юлиане. «Нет, еще рано!» И они шли дальше. Вот подошли они почти к самому забору. Остановились у новой, всего с неделю только назад проделанные калитки. Анна Леопольдовна прислушалась. Все тихо. Только наверху со всех сторон раздается веселое чириканье птиц, да за калиткой слышны чьи-то мерные шаги. — Нет, это часовой, — вслух подумала принцесса. Прошло несколько мгновений, заскрипела калитка, и в ней показалась стройная фигура изящной и богато одетого человека. Яркий румянец вспыхнул на щеках Анны Леопольдовны. У нее даже дух захватила от радости, и она остановилась, не шевелясь. Только глаза сияли, и правая рука ее, нервно вздрагивая, протягивалась еще издали входившему человеку. «С добрым утром, принцесса!» — по-немецки проговорил он звучным и нежным голосом, целуя протянутую ему руку. «Здравствуйте, фрейлин!» Обратился он затем к Юлиане. Юлиана поклонилась ему, улыбаясь, а Анна Леопольдовна все продолжала смотреть на него и не проронила еще ни звука. Это был человек лет уже сорока, но очень моложавый, с прекрасными правильными чертами лица, с темными ласковыми глазами и изысканными манерами. Одним словом, это был Линар Анна Леопольдовна, несмотря на то, что невольная необходимость постоянно сталкиваться с людьми и играть в обществе большую роль, должна же была, наконец, отучить ее от ребяческой конфузливости. При встречах с Ленаром до сих пор еще терялась, как влюбленная 16-летняя девочка. Впрочем, может быть, это происходило главным образом и от того, что она чувствовала себя безмерно счастливой, и это счастье пришло для нее так неожиданно, что она иногда даже не могла ему верить, и казалось ей, что это только сон, что на его в действительности не может быть такого счастья. Пока она молча глядела на Ленара и любовалась им, Юлиана уже весело болтала. Она успела и похвалить чудесное утро, и сказать Ленару, что проснулась очень рано, выпила стакан минеральной воды, предписанной ей докторами, и совершала свою утреннюю прогулку.